Наверное, я пролежал в кустах часа два, потому что, когда открыл глаза, уже стемнело. Меня всего било, только зубы были стиснуты так сильно, что я никак не мог разлепить рта. Казалось, что если я сейчас же не поднимусь, то уж вообще не поднимусь никогда. Я стал кататься по земле, чтобы унять противную слабую дрожь и хоть немного согреться. Я поднялся... Но меня по-прежнему всего било, и рот не открывался, потому что зубы будто срослись и стали единым целым. Я уже не очень-то понимал, куда иду. Только когда я увидел вокруг себя красивые одноэтажные дома, то понял, что забрел в деревню. Я не испугался. Просто испуг уже не доходил до меня из-за холода, из-за того, что всего било, и еще из-за того, что живот стал прирастать к спине. И вдруг меня что-то толкнуло в грудь. В двух метрах от себя я увидел человека в теплой куртке, в ботинках и охотничьей шляпе с пером. У его ног стояли банки консервов, построенные пирамидой, а над головой, на веревках, висели окорока, колбасы и гирлянды сосисок. «Магазин!» — думаю я спокойно и трезво. Я понимаю, что разбить стекло значит погубить себя. Но мне очень хочется разбить стекло и раздеть этого фарфорового болвана, который не знает, что такое холод. Ощупываю дверь, ищу замок. Я помню, что на дверях магазинов обязательно должны быть большие висячие замки, а здесь его нет. Ясное дело, немцы, нация изобретателей, будь она трижды неладна. Дверь заперта на внутренние замки. Их, кажется, два. Меня в нашем театральном институте учили анализировать творчество драматургов. Меня учили сценическому перевоплощению и музыковедению. Только вот взламыванию замков, к сожалению, не учили. Придется учиться самому. Промучившись дверью, я понял, что здесь у меня ничего не получится. Тогда я обошел дом. В магазин вела еще одна дверь, а рядом с ней окно, закрытое ставнями — цинковыми, гофрированными, похожими на самолетный фюзеляж. И эти ставни, я только потом вспомнил, что их называют «жалюзи», были заперты маленьким замком, какие вешают на почтовые ящики. Ноги у меня подкосились, и я опустился на землю. Я сидел на асфальте и смотрел на маленький замок. Надо мной проносились облака, они казались черными, потому что небо было чистое и звездное. Звезды, казалось, перемаргивались друг с другом и со мной тоже. Луна светила окаянно белым холодным светом. Замок отлетел быстро. Я поднял жалюзи, взломал форточку, открыл окно и залез в магазин. Я задохнулся от запахов, давно забытых мною. Круг копченой сладкой колбасы я съел во мгновение ока. Живот заболел резкой болью. Мне показалось, что колбаса царапает все внутри, будь она трижды неладна. Я сбросил с себя робу и остался голым. Сначала я нашел в ящиках шерстяное белье. Искать пришлось долго, потому что белый лунный свет падал на противоположную стену, туда, где лежали продукты. Поэтому я вытаскивал ящики один за другим, пока, наконец, не вытащил шерстяное белье. Потом нашел носки, тоже толстые шерстяные. Я надел все эти сказочные вещи на себя и сразу же почувствовал тепло. Потом я надел костюм, шапку, пальто, подобрал себе большие ботинки, набил карманы колбасой, сыром и сахаром, взял свою робу и вылез в окно. Рубу я зарыл в песок, как только вошел в лес. Прошел еще немного, забрался в кусты, лег и сразу же уснул. Отец мне говорил, поступишь в театр, поедешь с гастролями за границу и привезешь мне тогда егерское белье. Приотличнейшим образом его делают в Германии. Болезнь в раз снимает, а из свободной штанины я перчатки сожью. Проснувшись, я сразу же вспомнил отцовские слова. Лежу и пытаюсь сообразить, почему я вспомнил именно эти его слова. Не его самого, безногого и седого человека, не его голос, хрипловатый, усмешливый, а слова, сказанные им. Потом я слышу детский голос, какой-то мальчишка поет песню по-немецки. Поворачиваюсь, раздвигаю кустарник — и вижу, как по лесной дорожке на велосипеде едет мальчуган. Это он поет песенку. Мне сейчас велосипед был бы очень кстати. Одет я нормально, как немец, и мог бы поскорее уехать на велосипеде от этого места. Но мне становится стыдно этой мысли отобрать велосипеду мальчишки. Мальчишки в нашу игру не играют, они тут ни при чем, мальчишки в коротких штанишках. Пускай ездят на велосипедах и поют песенки. А я пешком смогу идти. Дорога кажется каучуковой. Это опавшие листья легли на тропинку, и она теперь пружиниста, как мягкая резина. Идти по такой дороге — одно удовольствие. Ноги не устают, дыхание держится ровное и спокойное. Мне тепло идти, даже скорее жарко. Черт, Вот почему утром я вспомнил про егерское белье, о котором говорил отец, догадываюсь я. Оно очень теплое и легкое, недаром же так жарко. Тишина. В отчаянно светлом небе осеннее солнце. Слышно, как с деревьев опадают листья. Это всегда очень грустно. Наверное, от того, что в детстве листопад связывался у нас с началом занятий в школе. Я даже засмеялся этой мыслью и сразу же замер, испугавшись. Я сошел с тропинки в чащобу и постоял там минут десять, пережидая. У реки я остановился на отдых. Достав из кармана колбасу, поел. Мучила жажда. Я часто опускался на колени и пил из реки. Вода была чистая, прозрачная и очень холодная. Сытый человек делается беспечным. Я наелся колбасы, напился студенной воды и, забравшись в кусты, уснул были сумерки тишина по-прежнему стояла в морозном воздухе. листья с деревьев уже не облетали, потому что совсем не было ветра. Я поднялся с земли, снова начал есть колбасу и вдруг острая и длинная боль резанула в животе. скрючившись я лег на бок. три дня я пролежал в кустах у реки, потому что не мог идти. Я чувствовал, как кожа все больше и больше обтягивает скулы. Я ощущал это физически. Дизентерия — гадкая штука. Меня беспрерывно трясло противной дрожью и все время резало в животе. И еще тошнило. Я понял, что мне нельзя есть, и воду из реки тоже нельзя пить. Но меня все время тянуло к проклятой жирной колбасе. Тогда я закрыл глаза и выбросил ее в реку а потом долго ругался. Я ругал себя, проклятую колбасу неба и опадающие листья, а потом впал в забытье, тяжкое и липкое, как грязь. В конце третьего дня я смог идти. Мне было очень легко идти, даже слишком легко идти, потому что я себя совсем не чувствовал. Меня здорово шатало, иногда мутило, но боли в желудке прошли, и поэтому я шел, не отдыхая. Я должен был выйти в каком-нибудь месте на шоссе, чтобы посмотреть по указателям, где я и куда идти дальше. На перекрестке бетонной дороги ночью при Луне я увидел указатели. Берлин — 197 километров, Дрезден — 219 километров. Я сел на обочину и пальцем нарисовал карту Германии. Я понял, что нахожусь в самом центре страны. Мне стало страшно. Впервые я подумал, а ведь не дойду. Но я отдернул себя. Я не смел так думать. Отчаяние — сестра трусости. Богданов замолчал. Вдали на костеле большие часы прозвонили три раза. — Утро, — сказал Коля, — скоро солнце взойдет. — Спать хочешь? — Нет. — Спички дай, мои отсырели. Может, со снем, а? — Сволочи! Они на допросы выдергивают 6 часов аккуратисты проклятые. Строго секретно. 11 июня 1944 года Вавель. Телефон А7 Флора 0607. Весьма срочно. Документ государственной важности. Напечатано 4 экземпляра. Экземпляр номер 2. Замок Вавель в Кракове. Рейхсфюреру СС Гиммлеру. Рейхсфюрер, я посылаю вам стенограмму совещания у генерал-полковника Нойбута, посвященного вопросам, связанным с решением проблемы очагов славизма в Европе. Нойбут, господа, существу вопроса, по-видимому, знакомо всем присутствующим. Поэтому я освобожу себя от тяжкой обязанности обосновывать и теоретически подкреплять, как это любит делать наша официальная пропаганда, необходимость тех акций, которые запланированы. Прошу докладывать соображения. Миллер. Я поручил практические работы полковникам Дорфельду и Крауху. Нойбуд. На какой стадии работа? Миллер. Дорнфельд и Краух вызваны мной. Они готовы к докладу. Пригласить? Нойбут, нет смысла. Видимо, вы, как руководитель инженерной службы, сможете объяснить нам все тонкости. Частные вопросы, которые, вероятно, возникнут, вы решите позже. Миллер, я готов. Нойбут, пожалуйста. Миллер, форт Пастерник, что в девяти километрах от города, вот он здесь на карте, оборудован нами как штаб по выполнению акции. «Сюда будут проведены электрокабельные прожилины. Старый город, крепость, храм, старый рынок, университет и все остальные здания, представляющие собой сколько-нибудь значительную ценность, будут заминированы». Но и будут «нет-нет, Миллер, такую формулировку наверняка отвергнут вставки ставке рейхсфюрера». «Речь идет обо всех зданиях, всех, я подчеркиваю. Мы солдаты, а не исследователи» и не нам определять ценность исторических памятников. Акция только в том случае станет действенной, когда будет уничтожено все, а не выборочные объекты. Да и потом, в случае уничтожения выборочным порядком наиболее ценных памятников, потомки обвинят нас в вандализме. Полное уничтожение оправдывается логикой войны. Биргов, господин генерал, думаю, что вопрос оправдания наших действий не должен занимать умы солдат. Наш удел — выполнение приказов. Нойбут, после окончания Первой мировой войны вам было лет десять, Бергов? Мне было тринадцать, господин генерал, но я живу будущим, а не прошедшим. Нойбут, вам следовало бы родиться язычником, а не партийным деятелем нашей армии. Бергов, я высказал свою точку зрения. Нойбут, их у вас две или больше? Продолжайте, Миллер. Миллер, мы внесем коррективы. Все здания будут заминированы. Центр в Пастернике, охрану которого должны вести войска СС, может в любую необходимую минуту поднять Краков на воздух. В целях маскировки главного кабеля мы прокопаем несколько рвов, якобы в целях ремонта водопровода и канализации и это позволит нам ввести в заблуждение возможных красных агентов, а также местное националистическое подполье. Нойбуд, между прочим, Бергов, я плакал от восторга в Лувре. Я бы возражал против этой акции, если бы не отдавал себе отчета в том, что она необходима как военное мероприятие. Бергов, какие мины вы думаете употребить? Не может ли случиться так, что Краков взлетит на воздух в то время, когда наши солдаты будут спать. Поляки могут пойти и на такую садистскую акцию. Миллер, вы считаете, что поляки пойдут на самоуничтожение? Биргов, вы плохо знаете поляков. Миллер, если поляки столь безумны, то мы не гарантированы от любых случайностей. Биргов, вы забываете, что в нашей стране существует такая организация, как Гестапо. Нойбуд и армейская контрразведка. Биргов, военная контрразведка — довольно аморфный институт. Нойбут, вы забываетесь, Биргов. Биргов, простите, генерал, но партия меня учит правде. Я не намерен лгать даже вам. Миллер, вы против того, чтобы операцию курировала армейская контрразведка? Биргов, да. Я убежден, что курировать эту акцию должны Гестапо и войска СС. Нойбут, Гестапо работает ВКонтакте? с инженерным ведомством. Миллер, да, наши друзья из тайной полиции получают информацию ежедневно и оказывают нам немаловажную помощь. Нойбут, как будут охраняться те 9 километров, что идут от города к форту? Миллер, от города к форту пойдет семь каналов с проводами, 5 в качестве маскировки, один канал связь и один в бронированном футляре канал взрыва. «Нойбуд, разумно, хотя и обидно, страховаться с такой тщательностью, будто речь идет о вражеском тыле, а не о нашем. Что еще?» «Миллер, вот графическое решение вопроса. Схемы, карты, выкладки и один довольно интересный подсчет. На восстановление Кракова, если кто-нибудь рискнет восстанавливать выжженную пустыню, потребуется более ста миллионов долларов». Бергов. Странно, почему расчеты велись в долларах? Рейхсмарка, не валюта? Нойбуд. Бергов, вы стараетесь казаться самым верным сыном Германии из всех присутствующих здесь. Право это смешно. И не очень умно. Человеку украшает скромность, юмор и сдержанность. Послушайте совета старого солдата. Пригласите Дорнфельда и Крауха. Я хочу пожелать им успеха. С подлинным верно, бригадам Фюрер Биргов. Эта шифровка пришла к Гиммлеру, а в копии к Шелленбергу, в тот день, когда Штирлиц получил задание срочно вылететь в Мадрид. Поэтому содержание стенограммы совещания у Нойбута, а также планы и схемы минирования Кракова прошли мимо него и были сразу же переданы в стальные сейфы личного архива Гиммлера.